Прощание. Кафе. Обыкновенно мы говорим. Все дороги приводят в Рим. Не так у Монпарнаса. Готов поклясться. И Рем, и Ромул, и Ремул, и Ром В ротонду придут или в дом. В кафе идут по сотням дорог, Плывут по бульварной реке. Вплываю и я, «Гарсон», «Унгрог Американ». Сначала слова и губы, и скулы кофейный гомон сливал. Но вот пошли вылупляться из гула и лепиться фразой слова. Тут проходил Маяковский Давича, хромой, «Не видали рази?» «А с кем он шел?» «С Николаем Николаевичем». «С каким?» «Да с великим князем». «С великим князем будет врать!» «Он кругл и лыс, как ладонь. Чекист он, послан сюда взорвать. Кого?» «Буадю-булонь!» «Езжай, мол, Мишка!» Другой поправил. «Вы врёте, противно слушать. Совсем всеми не Мишка, он опавил». Бывало, сядем, Павлуша. А тут же его супруга, княжна, брюнетка, лет под тридцать. Чья? Маяковского? Он не женат. Женат и на императрице. На ком? Ее ж расстреляли, и он поверил. Сделайте милость. Ее ж Маяковский спас за триллион. Она же ж омолодилась». Благоразумный голос. Да нет, вы врете, Маяковский поэт. Ну да, вмешалось двое саврасов. В конце семнадцатого года в Москве чекой конфискован Некрасов и весь Маяковскому отдан. Вы думаете, сам он сбондил дает, весь стих с запятыми скраден, достанет Некрасова? И продает червонцев по десять на день. Где вы, свахи? Подымись, Агафья. Предлагается жених невиданный. ли, чтоб человек с такой биографией Был бы холост и старел невыданный. Париж, тебе столица столетий, К лицу эмигрантская нуть. Смахни за ушами, Эмигрантские сплетни, Провинция не продохнуть. Я вышел в раздумье, Черт его знает, Отплюнулся тьфу на пасть. Дыра в ушах, Не у всех сквозная, Другому может запасть. Слушайте, читатели, Когда прочтете, Что с Черчиллем Маяковский Дружбу вертит, Или что женился я «На кулиджевской тете, то покорнейше прошу, не верьте. 1925 год».